Глава шестая. Перемены. Веселые картинки. Многие детские журналы перестали выходить в годы войны, а те, что сохранились, устарели морально. Им нужно было меняться, и желательно было придумать что-то новое. Во второй половине 1950-х годов появились новые детские журналы. В первую очередь это были веселые картинки. Создатель журнала художник Иван Максимович Семенов. В конце 40-х годов работал иллюстратором книг. Считается, что название «Веселые картинки» появилось из беседы художника с сыном, отдыхавшим на даче. Мальчик старательно рисовал что-то в альбоме, а на вопросы отца ответил, что рисует веселые картинки про то, как мы здесь живем. Семенов придумал и нарисовал главного героя нового журнала. Художника, одетого в типичную для живописцев свободную синюю блузу, беретку и с красным бантом на шее. Вместо носа у живописца торчал карандаш. Журнал стал выходить в 1956 году. До 1964 года он издавался в горизонтальном формате и был похож на альбом для рисования, а после приобрел вертикальную прямоугольную форму. Там публиковались иллюстрированные истории, комиксы про приключения забавных человечков, Карандаша, самоделки на Буратино, Чиполино, Незнайки, Дюймовочки, Петрушки и Гурвиника. На страницах журнала также печатались сказки, приключенческие рассказы, загадки, игры. В рубрике «Школа карандаша» детей учили рисовать, в школе Самоделкина мастерить игрушки, в веселой азбуке знакомились с буквами. Журнал проводил ежегодный конкурс на лучший детский рисунок. Дети присылали свои творения в редакцию, и лучшие рисунки публиковались. Журнал изобиловал картинками, а текст давался ограниченно, поэтому среди авторов картинок художников было больше. Но это не мешало талантливым детским писателям Эдуарду Успенскому, Андрею Усачеву, Евгению Милутке публиковаться на его страницах. Смешные и забавные рассказы для детей писала Надежда Петровна Притулина, чьи постоянные герои — ежик, поросенок, медвежонок, зайчик — попадают в разные жизненные ситуации. Дружат, играют вместе, помогают слабым, ходят на прогулки, в гости, любят, как и маленькие дети, сласти, пироги и ватрушки. Иллюстрации к ним, а также комиксы о Мурзилке и его друзьях, Рисовали замечательные авторы, такие как художник и один из зачинателей советской мультипликации Владимир Григорьевич Сутеев, карикатурист и детский художник Константин Павлович Ротов, создавший забавные иллюстрации к таким книгам, как «Приключения капитана Врунгеля», «Старик Хатабыч», «Дядя Степа», «Три поросенка», «Золотой теленок». Художник-иллюстратор Михаил Соломонович Битный, которого в редакции считали настолько талантливым, что шутили, за одного битного двух небитных дают. Да и тех не берут. График и плакатист Борис Маркович Фриткин. Из «Крокодила» пришел в детский журнал карикатурист Юрий Николаевич Федоров, а также Анатолий Михайлович Елисеев, который проиллюстрировал сотни книг. В том числе крупную детскую классику вроде Золотого Ключика, сказок Андерсена, Конька Горбунка, Сказки о золотом петушке, сборников стихов Барто, Алисы в стране чудес, истории о карандаше и самоделкине. В 1977 году главным редактором журнала стал художник Рубин Варшамов, с которым пришли и новые художники: Виктор Пивоваров, Валерий Дмитрюк, Илья Кабаков, Эдуард Гороховский карикатуристы нового поколения Сергей Тюнин и Олег Теслер. В 1979 году Виктор Дмитриевич Пивоваров создал необычайно яркий и запоминающийся логотип журнала, состоящий из букв «Человечков». Журналы для юных Для старших детей издавался уже упоминавшийся журнал «Пионер», а еще журнал «Ровесник», выходивший с июля 1962 по декабрь 2014 года. Его тиражи доходили до нескольких миллионов экземпляров. «Ровесник» публиковал материалы о музыке, новинках кинематографа, об образовании, отдыхе и развлечениях. Подростки очень любили всевозможные тематические журналы, чьи названия начинались на слово «юный». Это были «юный техник», «юный натуралист», «юный художник». Наверное, самым популярным был «Юный натуралист», основанный еще в 1928 году как орган юнатов, но в 1941 переставший издаваться. В 1955 журнал пережил второе рождение. Дети, как правило, любят животных, а этот журнал рассказывал и о природе родного края, и об экзотических животных. Там публиковались не только статьи, но и произведения таких замечательных писателей, как Михаил Михайлович Пришвин, Константин Георгиевич Паустовский, Виталий Валентинович Бьянки, Владимир Афанасьевич Обручев, академик и автор знаменитых «Плутонии» и «Земли» Санникова. В журнал можно было присылать на конкурс свои рисунки стихи. Лучшие печатались. Я по журналу «Юный натуралист» научилась плавать, там была статья с рисунками. Я взяла номер журнала с собой на пруд, положила его на травку под скамейкой и, глядя туда, проделала все предложенные упражнения. Так и научилась плавать. Одна. И никто за мной не следил. Вышел ребенок один на пруд и купается. И никому дела нет. Я часто купалась одна. Этот пруд с пиявками, с лягушками ну и с какими-то пескариками. Совсем рядом с домом был для нас как теперь бассейн. Увы, он уже совсем зарос. А еще у меня была камера от КамАЗа, и мы на ней плавали по тому пруду. Садились на нее, не обязательно в купальнике, даже в одежде, если погода была не слишком жаркой. И она такая большая была, что не переворачивалась. Можно было плавать, свесив в воду ноги, словно на плоту. Журнал «Юный художник» считался интеллигентским и дорогим, Он выходил на толстой милованной бумаге с множеством иллюстраций. Там публиковались статьи как о русских и советских художниках, так и о гениях эпохи Возрождения, об искусстве Древней Греции и других временах. Иллюстрированные журналы никто не выбрасывал. Их связывали в стопки по годам и бережно хранили до тех пор, пока они не начинали занимать слишком много места. Тогда с тяжелым вздохом эти связки сдавали в макулатуру, получая... Талоны на Дюма. Сказки 50-х и 60-х 60-е годы — это время появления новых сказок для детей. Если до войны советские писатели делали только первые попытки создать новый жанр, найти канон, то 60-е — это время расцвета советских писателей-сказочников. Рассказ о них лучше всего начать с творчества Евгения Львовича Шварца. Писать он начал еще в довоенное время. Лучшие произведения были написаны в сороковые, а вот массовую популярность они получили уже в 60 шестидесятые. «Тень» — это 1940 год. Она была поставлена в театре комедии режиссером Николаем Павловичем Акимовым, но спектакль шел не слишком долго. А вот пьеса Шварца «Голый король» вообще была запрещена к показу. В 1944 году в этом же театре после первого представления был запрещен «Дракон». Сказка о том, что дракона нельзя убить, так как победитель сам превращается в дракона. Но в 60-е годы пьеса Шварца уже стали ставиться, а самого автора стали приглашать писать сценарии для фильмов и мультфильмов. Им были созданы артхаусный «Каин-18» и вполне традиционная Мария искусница а также «Сказка о потерянном времени», ставшая прекрасным фильмом. С 1938 года стал печатать детские рассказы Николай Николаевич Носов. Поначалу это были не сказки, а вполне реалистичные и очень смешные истории о детях и их приключениях. Затейники, живая шляпа, огурцы, чудесные брюки, мишки на каша, огородники, фантазеры и другие. Их герои то пугались шляпы, которая перемещалась сама по себе, оказалось, что под ней сидел котенок, то, оставшись одни на даче, пытались сварить пшенную кашу, которая никак не желала умещаться в кастрюле и все норовила вылезти наружу. Напоминаем, это были времена, когда детей часто оставляли одних дома и не боялись подпускать к горячей плите. В 1952 году за эти веселые истории Николай Носов даже получил сталинскую премию третьей степени. После этого Носов перешел к сочинению уже именно сказок – историй про крошечных человечков-малышей, которые живут в миниатюрном солнечном городе. Одни малыши носят имена, имеющие отношение к роду их деятельности. Мастеровитых механиков зовут Винтик и Шпунтик, докторов – Пилюлькин и Медуница, витающего в облаках вдохновения поэта – Цветик, художника – Тюбик. Других малышей называют по особенностям их характера и поведения. Торопышка, авоська, небоська и, конечно, незнайка. Этот малыш очень любопытен и активен, но знания его оставляют желать лучшего, а жизненного опыта и привычки рассуждать он и вовсе лишен, поэтому постоянно попадает в смешные и нелепые истории. Поначалу Носов не планировал делать незнайку главным героем, Первый рассказ о крошечных человечках назывался «Винтик, шпунтик и пылесос». Надо сказать, что самый первый пылесос отечественного производства в СССР был выпущен лишь в 1952 году. И, конечно, для большинства этот бытовой прибор был новинкой. Вот Носов и создал рассказ о том, как малютки-механики изобретают пылесос, который поначалу выходит из-под власти создателей и принимается засасывать все вокруг. Потом, конечно, новый прибор укращали и приспосабливали для разных полезных целей, не только для уборки. Например, малютки с его помощью собирали пух от отсветших одуванчиков и делали из него ткань, из которой шили одежду. Потом уже Носовым была написана знаменитая трилогия, в которую вошли повести «Приключения Незнаки и его друзей» 1953-1954 «Незнайка в солнечном городе» 1958 и астросатирическая сказка. Незнайка на луне» 1964-1965. Еще в годы войны возвратилась к творческой деятельности репрессированная в конце 30-х Тамара Григорьевна Габбе. Ею были написаны волшебные сказки для детей «Город мастеров» или «Сказка о двух горбах», «Волшебные кольца Альманзора» и другие. Некоторые из ее сказок были успешно экранизированы. Невероятную, чарующую атмосферу умела создать советская сказочница София Леонидовна Прокофьева, автор таких нестареющих историй, как «Уморительные приключения желтого чемоданчика» и романтической сказки «Пока бьют часы». Она написала много сценариев для детских мультфильмов. В той же тональности писала и сказочница Екатерина Борисовна Борисова, автор поэтической пьесы сказки «Когда часы пробили полночь» и волшебной повести «Спеши, пока горит свеча». В 1963 году была опубликована, а в 1970-м экранизирована сказка Юрия Геннадьевича Томина «Шел по городу волшебник». Фильм назывался «Тайна железной двери». Ее герои — советские ребята. Пионеры противостоят злому и эгоистичному мальчику-волшебнику типичному нарциссу. Писатель-драматург-сценарист Эдуард Николаевич Успенский создал целый мир, населенный оригинальными персонажами. Это крокодил Гена и Чебурашка, важный кот Матроскин, простоватый пес Шарик, мальчик-вундеркинд по прозвищу Дядя Федор, вредный почтальон Печкин. И этих его героев полюбили дети во всем Советском Союзе. Григорий Остер придумал слоненка, мартышку, попугая, удава. Все эти персонажи были внутренне более свободны, нежели герои довоенных сказок. Они не боялись шутить и рассуждать, приходя порой к парадоксальным выводам. Сказки Успенского и Остера были экранизированы и превратились в популярнейшие мультфильмы. Детские телепередачи в 60-е и 70-е годы передач для детей было немного. Да и телевизионных программ было 3 или 4. В газетах публиковалась программа на всю неделю. Ручкой или карандашом подчеркивали наиболее интересные программы и иногда даже ставили будильник, чтобы их не пропустить. Передача «В гостях у сказки» выходила с 1976 года по субботам. Начиналась она с мультипликационной заставки – Было несколько вариантов, включая новогодний для зимних каникул. Звучала песенка со словами Юлия Кима на мелодию Владимира Дашкевича с таким припевом. «Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо». Ведущая Валентина Михайловна Леонтьева была известна миллионам ребят, как тетя Валя. Открывала передачу обращением Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. Потом следовал небольшой рассказ о фильме, который вот-вот будет показан, и начиналась сказка. Часто показывали шедевры Александра Роу и Александра Птушко, а также сказки, снятые режиссерами из социалистических стран. По окончании фильма зрителям предлагалось ответить на сказочный или киносказочный вопрос, а также прислать свои рисунки и поделки. Через несколько передач ответы и работы юных зрителей непременно обсуждались, а авторы самых лучших получали награды. Мультфильмами советское телевидение детей не баловало. Просто считалось, что детям вредно подолгу просиживать перед телевизором. Есть и другие занятия. Самыми любимыми у ребят были мультфильмы «Ну погоди», «Маугли», «Ежик в тумане», «Бременские музыканты», «Винни-Пух». Сейчас. Мало кто оспаривает гениальность их создателей – Александра Курлянского, Вячеслава Котеночкина, Романа Давыдова, Юрия нарштейна Инессы Ковалевской, Федора Хитрука. Песенки «Недотепы Волка», «Толстяка Винни-Пуха», «Романтика Трубадура» знал наизусть каждый советский ребенок. Многие из них исполнил замечательный актер и певец Олег Андреевич Анофриев – умевший невероятным образом изменять свой голос, подстраиваясь под характер персонажа. В дневное время, в середине 70-х годов, для «Дошкалят» шла передача «Аббова Гэдейка». Автором названия и сценариев первых выпусков программы был все тот же невероятно талантливый детский поэт Эдуард Успенский. Вели передачу клоуны Сеня, Семен Фарада, Саня, Александр Филипенко, Таня, Татьяна, не помнящая, и Владимир Иванович, Владимир Точилин. Всего вышло около 20 выпусков программы, но детям казалось, что их больше, потому что старые выпуски повторяли. Передачу то закрывали из-за чрезмерной занятости актеров, то снова начинали выпускать, набирая новых, еще не столь популярных ведущих из цирковых артистов. Целью ее было в игровой форме научить малышей озам грамотности и правилам поведения в школе, не скрывая, впрочем, что порой там бывает очень скучно. В одной из песенок, исполняемой веселыми клоунами, прямо говорилось, что в школе уроки и дома уроки только в дороге ребенок отдыхает. Жалко, что школа близко от дома. А вот если поселиться, допустим, в Таганроге, а школу передвинуть, допустим, в Салихард, Тогда бы вся неделя ушла бы на дороге и жить бы стало легче раз эток в миллиард. Практически каждый вечер по телевизору по второму каналу показывали передачу «Спокойной ночи, малыши». В ее создании принимали участие сценарист и автор книг для детей Александр Курлянский, Эдуард Успенский, поэт и педагог Роман Сев и другие. Начала выходить передача в сентябре 1964 года. Первые выпуски были исполнены в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых участвовали буратина и «Заяц Тёпа», куклы «Шустрик» и «Мямлик», изготовленные в Театре кукол Сергея Образцова. Потом куклы изменились, а передача стала состоять из «Вступления», в котором ведущий, чаще всего любимая детьми тетя Валя, но также и Ангелина Вовк, и Татьяна Веденеева, и другие, и кукольные зверушки — поросенок Хрюша, зайчик Степашка, щенок Филя и ворона Каркуша — вели шутливый, но неизменно поучительный диалог и короткого мультфильма. Передача была не длинной, всего 10 минут, и надо было внимательно следить за временем, чтобы не пропустить ее. Ах, как было обидно, если именно в это время строгая мама накрывала ужин и не позволяла выйти из-за стола, пока все не съешь. Наспех, втолкнув в себя полезную для здоровья кашу или запеканку, малыши бежали к телевизорам, но заставали уже финальные титры и колыбельную песенку. Спят усталые игрушки, книжки спят, а одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. Взрослым было не понять горя, которое испытывали ребята, пропустившие любимую сказку. В нашей семье телевизор появился в начале 60-х годов. У нас у первых в районе. Мои друзья приходили к нам смотреть фильмы и мультики. Правда, переключатель программ скоро сломался, пришлось пользоваться плоскогубцами. Так они и лежали все время рядом под рукой. С однообразием телевизионных программ любящие родители боролись с помощью диапроектора. Диафильмами называли те же мультики, только представленные в виде нескольких кадров, дополненных текстом. Картинки были неподвижными. Иллюзию просмотра мультика создавали память и фантазия. Для просмотра требовалась затемненная комната и белая стена, светлые обои или простыня. Каждый диафильм стоил около 50 копеек, поэтому такое удовольствие было доступно многим. Киножурналы Познавательный киножурнал для детей «Хочу все знать» выходил с 1957 года. Выпускала его киностудия «Центр научфильм», и всего к 2003 году было создано 264 выпуска потом, на некоторое время, выпуск киножурнала прекратился. Впрочем, были попытки его возродить. В начале каждого выпуска на экране появляется худенький мальчик-пионер с огромным молотом и очень крупный орех. Звонкий детский голос произносил «Орешек знания тверд, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Эти строки придумал поэт Игорь Раздорский. Во время этой речевки мальчик бил молотком по ореху, а на третьем ударе орех раскалывался. После этого начинался основной 12-минутный сюжет. Это могли быть рассказы о великих деятелях науки, но чаще объяснения привычных бытовых явлений и вещей. Например, в сюжете «Что такое кинотеатр?» рассказывалось о физических принципах киносъемки и кинопроекции. В другом сюжете рассказывалось о том, на каких принципах основано действие компаса и как им пользоваться. Третий мог быть посвящен кристаллизации, четвертый — зеркалам. Журнал объяснял детям, как были придуманы буквы, отчего Новый год в разных странах празднуют в разные даты, почему некоторые люди боятся черных кошек, почему кипит чайник. Инициатором создания и главным редактором киножурнала до самой своей смерти в 1976 году был Борис Генрихович Долин. Кинорежиссер, сценарист и педагог, один из зачинателей журнала научно-популярного кино. А вот детский киножурнал Ералаш был совсем другим. Он начал выходить в 1974 году и был наполнен искрометным юмором. Инициатором его создания была режиссер Алла Сурикова, а основателем киножурнала стали Александр Хмелик и Борис Грачевский. Существует легенда о том, как было придумано название журнала. Мол, среди зрителей был объявлен конкурс, и название Ералаш было взято из письма одной девочки. Может быть, этой девочкой была дочь Хмелика Мария. Первый выпуск состоял из трех миниатюр, и первым сюжетом была миниатюра «Позорное пятно» по сценарию Агнии Барто. Поэтесса высмеяла перегибы пионерской активности. Герой ее стихотворения, заметив, что у товарища нос в чернилах, вместо того, чтобы тихо сказать ему об этом, выносит вопрос на всеобщее обсуждение. Заволновалось все звено. «Нет, мы молчать не в силах. Он и на нас кладет пятно, измазав нос в чернилах». Затем ежегодно выходило 4 выпуска в год, а в 80-е по 6 выпусков. Эти выпуски высмеивали двоечников, лентяев, хулиганов, жадин. Вот, к примеру, несколько сюжетов. Прохожий видит, как из окна школы валит дым и вызывает пожарных. Те приезжают и обнаруживают, что это окно туалета, в котором курят малолетние ребята. В другом сюжете детишки, старающиеся собрать как можно больше металлолома, умудряются сдать в утиль асфальтовый каток. Или вот не в меру аккуратная девочка наводит у себя дома идеальный порядок. К ней приходят друзья, но аккуратистка не разрешает им даже присесть, чтобы они ничего не помяли и не испачкали. "Может нам уйти?" ехидно спрашивает один из мальчиков. "Да, лучше уходите", вздыхает хозяйка дома. А один очень смешной сюжет автор его, Леон Измайлов. Был построен на диалоге мальчика, разговаривающего на подростковом сленге с взрослым интеллигентным человеком, который поначалу даже не может его понять. В финале он переводит знаменитый отрывок из Гоголя «Чуден Днепр при тихой погоде» на школьный язык. «Классный Днепр при клевой погоде, когда, кочевряжась и выпендриваясь, пилит сквозь леса и горы клевые волны свои». Не гикнется, не накроется, вылупишь зеньки свои, откроешь варежку и не знаешь, пилит он или не пилит. Редкая птица со снобелем дочешет до середины Днепра, а если дочешет, так гикнется и копыта отбросит. Новые радиопередачи В 1960-е годы стала выходить передача КУАПП. Эта аббревиатура означала «Комитет охраны авторских прав природы». Это был репортаж о событиях, невероятных с точки зрения так называемого «здравого смысла» и тем не менее имевших место в прошлом и происходящих по сей день, в абсолютно точно известной точке земного шара, а именно на Большой Поляне на берегу лесного озера и ставших известными благодаря одному человеку, заслуживающему полного доверия, поскольку он явился сначала невольным свидетелем вышеупомянутых событий, а затем их непосредственным участником, о чем он и поведал автору, который в свою очередь решил поделиться полученными сведениями с читателем, воздержавшись от каких-либо комментариев. Передача выходила нерегулярно, сначала раз в неделю, потом раз в две недели, потом раз в месяц и еще реже. Постоянными ее героями были председатель комитета Кэшалот, секретарь комитета Птица-секретарь, а также Сова, Гепард, Рак, Стрекоза и Человек. Заседания клуба посещали и другие животные, и даже насекомые, и жаброногие, моллюски. Все они от первого лица рассказывали детям о природе, о жизни животных и, конечно, пели веселые песенки. Вот, например, выпуск, посвященный маскирующей окраске у животных, начинался словами «Мир и знаком, и незнаком, все может измениться. Ты наклонился над цветком, а вдруг взлетела птица. При миллион невероятной моды и беззащитный защищен рукой самой природы». Не менее популярна, чем Коап была передача Радионяня. Она выходила в 1970-1980 х годах, начиналась она веселой песенкой Радио няня, радионяня. Есть такая передача: Радио няня, радио няня, у нее одна задача: чтоб все девчонки, чтоб все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем труля-лятам стало веселей. Взрослые посмеивались над смешным словечком «трулялята», которое было взято Эдуардом Успенским из стихотворения польского поэта Юлиана Тувима про пана Трулялинского. Ну, а малыши буквально прилипали к радиоприемникам. Ведущие, перемежая шутки с песенками, помогали детям запомнить правила русского языка, объясняли законы математики, физики, биологии, правила дорожного движения, правила поведения, вежливости, Даже учили делать уборку и сочинять стихи. А еще они рассказывали ребятам о людях, которые посвятили свою жизнь детям. Эта рубрика называлась «Медаль за улыбку». В те же годы выходила и передача для более взрослых школьников в стране литературных героев. ведущие школьник Гена и профессор Архип Архипович беседовали с Пушкиным, Гоголем, Тургеневым и другими писателями, как русскими, так и зарубежными, а также с персонажами их книг. Сейчас радиовещание пребывает в упадке, а в советское время оно было намного популярнее телевидения. Еще бы, ведь слушая радио, можно было заниматься многими делами. Убирать в комнате, рисовать, что-то мастерить. Некоторые умудрялись даже уроки делать под радио. Детский мир после победы в Великой Отечественной войне необходимо было отметить начало новой мирной жизни, в которой будет место радости и детским игрушкам. В сентябре 1947 года в Москве открылся самый первый магазин «Показательный детский универмаг» на улице Кирова, теперь Мясницкая, в бывшем доходном доме Стахеева. Название «Детский мир» было взято из книги педагога Константина Дмитриевича Ушинского «Детский мир и христоматия. Именно этот магазин имел в виду Сергей Наровчатов в стихотворении «Кукла», написанном в 1953 году. «Магазин игрушек знает весь Кузнецкий мост. Зал просторный, чист и светил, и, освоясь в нем, быстро куклу я заметил в платье голубом». А вот магазин, что расположен в мощном сером здании на Лубянской площади, был открыт лишь в 1957 году. В нем было множество отделов, в которых продавали самые разные товары, имевшие отношение к детям. Одежду, обувь, мыло, книги, книги раскраски, кукол, машинки и еще многое-многое другое. Поход в детский мир считался небольшим праздником. Позднее по всей Москве стали открываться и другие магазины сети «Детский мир», но уже меньшего размера и ассортимента. Кукла Маша против Барби Все советские куклы были похожи друг на друга, с непомерно большими головами, без всяких признаков пола и даже намека на талию с укороченными толстыми конечностями. Идеологи и психологи в СССР единодушно утверждали, детям будут нравиться куклы, которые похожи на них самих. Поэтому пропорции кукол должны быть преувеличены детскими. Они напрочь старались не замечать очевидного факта. Дети никогда не играют в детей. Даже самые маленькие воображают себя удалыми пиратами, отважными мушкетерами, космонавтами, прекрасными принцессами, а вовсе незабавными карапузами. Детскость умиляет взрослых, но не самих малышей. Поэтому стоит ли удивляться тому, что подавляющее большинство кукол советского производства особой радости у девочек не вызывало. Даже те из них, которые с помощью встроенного механизма могли сделать несколько неуверенных шагов, даже те, которые умели произносить слово «мама», таких кукол выпускал с 1975 года завод «Кругозор». Самыми известными были нарядная кукла Лена, шагающая Любочка или Нина, Снежана с голубыми волосами и самая большая кукла Вероника. Всего завод выпускал более двухсот наименований игрушек. Его изделия продавались не только в СССР, но и в Европе. За рубеж шли и игрушки, которые выпускала с 1952 года фабрика детских игрушек «Радуга» созданная на базе верхне пышминского инструментального завода. В то время подход к игрушкам был предельно сексистским. Для девочек выпускали кухонный гарнитур «Анютка», а для мальчиков — игрушечные машинки различных моделей. Алуштинская фабрика игрушек производила ярко раскрашенные деревянные игрушки, которые собирались на резиночках. Самыми запоминающимися стали «Незнайки» и «Лошарики» — персонажи из любимых мультфильмов. Но все же эта продукция не могла конкурировать с куклами, выпускающимися фабрикой Лена игрушка Изначально фабрика принадлежала артеле имени Рубена. Свое название «Лен-игрушка» она получила в 1940 году и почти сразу же была вынуждена с выпуска игрушек переключиться на изготовление ватных полушубков, рукавиц, а также маскировочных сеток. По окончании войны под этим названием было объединено несколько фабрик, Юность, Рощинская и Пушкинская. Фабрика дидактической игрушки и елочных украшений. куклы -лен игрушки выгодно отличались от прочих. У них были более вытянутые пропорции и стройные фигуры. Особенной популярностью пользовались недорогие темнокожие куклы, изображавшие жительниц экзотических стран. Дефицитом были немецкие куклы. Стройные модницы производства ГДР, имевшие подростковые пропорции. К тому же, особенностью немецких кукол были волосы. Не приклеенные парички, как у советских, а состоявшие из отдельных прядей, вшитых в мягкий пластик. Таких кукол можно было купать, не опасаясь, что парик отклеится. А еще и можно было делать разные прически. Надо ли пояснять, что больше всего ценились куклы с длинными волосами? А когда в начале 80-х в СССР стали появляться первые барби, изображавшие взрослых девушек с тонкой талией и пышным бюстом, советские девчонки начали по ним буквально сходить с ума. Сшить платье для куклы сложно, а вот нарисовать намного проще. Поэтому огромной популярностью пользовались плоские картонные куклы с кучей сменных платьев. Конечно, ни одна маломальски рукастая девочка покупными одежками не ограничивалась. Многие рисовали платьицы сами, копируя наряды принцесс и королевин из фильмов «Сказок» или проявляя фантазию. Травоядные 70-е К этому времени советская идеология уже трещала по швам. Мало кто верил в светлое коммунистическое будущее. Взрослые рассказывали на кухнях анекдоты про Леонида, Ильича, дети их слышали и тоже смеялись. Однако в школе перед учителями и вожатыми следовало изображать идейность. Но, что самое главное, изменились ценности. Если раньше и дети, и большинство взрослых ставили общественное выше личного, то теперь каждый предпочитал заботиться о личной выгоде. Так и вышло, что отличники из небогатых семей лишились авторитета, а приобрели его «мажоры». Детки из семей с достатком, которые могли похвастать модной одежкой и всякими яркими заграничными мелочами, полупрозрачными ластиками в виде ягод, клубники или малины, цветными резинками для волос, а главное – жевательной резинкой. Эти американские сласти невероятно раздражали людей старшего поколения. Многие из них буквально изгалялись, оскорбляя детей их жевавших. «Жевачное животное!» было еще не самым худшим, что приходилось выслушивать. Зато у самих детей появился новый предмет для коллекционирования – вкладыши от жевательной резинки. На каждом таком вкладыше был изображен кадр из популярного диснеевского мультфильма или марка автомобиля. Когда в Москве в 1980 году была Олимпиада, детей заранее предупреждали – ничего у иностранцев не брать. Ни конфет, ни яблок, ни тем более жвачки. Этой жвачкой почему-то пугали особенно сильно. Твердили, что в ней будут спрятаны иголки, какие-то острые крючки, да и просто яд. Мол, злые иностранцы специально будут угощать советских детей отравленной жвачкой. Я была маленькая и верила всему. И вот уже после олимпиады мы с мамой и братом, ему было уже лет 16, а мне около 7, Пошли в Кремлевский дворец съездов на балет. И там встретили очень симпатичных иностранцев. Разговорились с ними. Вся моя семья довольно свободно говорила по-английски. Пожилая дама умилилась. «Ах, какие милые дети!» И стала меня угощать жвачкой. Я тут же вспомнила все страсти про иголку и отраву, и ни в какую. Ничего не понимающая мама с улыбкой мне говорит. «Бери, бери!» А я в ужасе. «Как же это так? Меня хотят отравить, а мама говорит, бери, да еще и улыбается». И решительно отказалась, да еще и брови сурово сдвинула. А вот мой брат спокойно взял пачку жвачки и всю ее заживал. Он и мне предлагал, но я отказалась. Никаких жвачек от врагов. Так же нас учили. Вскоре в уличных киосках появилась жвачка отечественного производства. Клубничная, мятная, кофейный аромат отчетливо отдававшись жены резиной. Наши жвачки были белого цвета, а импортные – окрашенные. И был такой прием. Надо было вместе с отечественной жвачкой разжевать грифель от цветного карандаша. Тогда жвачка окрашивалась в цвет карандаша, и все думали, что ты импортную жуешь. А еще жевали гудрон. На стройках его собирали. Помимо гудрона была смола от деревьев. Самое лучшее – вишневый клей. Это очень вкусно. Яблоневый клей — на втором месте. А вот если от смолых хвойного дерева попробуешь, то не дай бог. Весь день потом плюешься. Горько — противно. Но все эти перемены до определенного момента не затрагивали сути советской школьной системы. С виду все оставалось по-прежнему. В школах проводились конкурсы политических плакатов под привычным лозунгом «Я голосую за мир». Конкурсы патриотических песен, стихов. Только вот читали на этих конкурсах уже не агитки Демьяна Бедного, а Блока, Брюсова и Есенина. Наша училка по литературе предложила всем прочесть свои любимые стихи. Результат ее не порадовал. Одна девочка прочла. «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо Аи». Другая призналась, что любит Москву Кабацкую Есенина. А я прочла... «Я — вождь земных царей и царь Асаргон. Учительница откровенно злилась, заявляла, что мы все равно ничего в этих стихах не понимаем. В общем, больше она таких экспериментов не проводила. После того, как заканчивалась торжественная часть общешкольного митинга, начиналась дискотека. И в актовом зале звучали ритмы зарубежной эстрады, под которые мальчики и девочки танцевали до упаду. В моду вошли новые ритмы. Это был рок, так не похожий на приторные напевы 50-х. Снимая школьную форму, мальчики и девочки надевали не серые костюмчики и умилительные платьица с отложными воротниками, а яркие батники, обтягивающие джинсы, пусть даже индийские, милтонс, и кроссовки Адидас. Эти кроссовки, спортивная и очень удобная обувь, вызывали у старшего поколения особо лютую ненависть. Дамы за 60 нисколько не стеснялись прямо на улице громко обхаивать внешность девочек в кроссовках. Мол, невежественно, и фи, нога такая большая, кажется. Во многих школах их запрещали использовать в качестве сменки, аргументируя тем, что это спортивная обувь узкопрофильного применения. Еще одной модной новинкой были сабо. Их тоже запрещали в школах, но более аргументированно. Мол, обувь — это на ноге болтается, легко оступиться и упасть. Но все понимали, что дело вовсе не в этом, а в том, что в школе нельзя выглядеть модно и красиво. Нельзя выделяться. КАНИКУЛЫ Отдых на море в пансионате или санатории считался роскошью. Трудно было заполучить путевку, да и стоила она прилично. Подавляющее большинство бабушек отправлялись с внуками на море, рассчитывая снять там жилье. Уровень этого жилья был очень разным. От вполне приличной комнаты в доме с удобствами до простого сарая во дворе. Популярными местами для отдыха, как и в наши дни, были Черноморское побережье Кавказа и Крым. И все же подавляющее большинство детей проводили время в пионерских лагерях. Лагеря были очень разными. Были и совсем простые деревянные домики, удобства одни на всех где-то на территории. Были и с каменными корпусами, с удобствами на этаже. А вот палаты были просторными везде, примерно на 12 человек. Смена в лагере длилась 28 дней, то есть 4 недели. На каждую неделю было что-то запланировано. Везде был строгий режим дня. Подъем, линейка, построение, поднятие флага, завтрак потом игры и спортивные занятия, обед, за которым следовал тихий час, после снова кружки и занятия, после ужина, дискотека и отбой. Всех разбивали на отряды. В первую неделю каждый отряд должен был придумать свою речевку, девиз, эмблему и выбрать строевую песню, а также придумать название. Младшие отряды назывались обычно «Солнышко» или «Улыбка», а старшие — более серьезно. Краснознаменный барабанщик. В конце недели был смотр. Все эти достижения проверяли вожатые и их помощники из старших пионеров. Пионеры проходили с песнями перед вожатыми, громко и отчетливо проговаривали девизы, например, «Не шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только всем вместе». Выкрикивали речевки «Мы веселые ребята, наше имя октябрята». Так назвали нас не зря, в честь победы октября. Мы играем, мы читаем, на луну слетать мечтаем. Будем крепко мы дружить и стране родной служить. Или же «Кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд. Сильные, смелые, ловкие, умелые, ты шагай, не отставай, громко песню запивай». Была и такая речевка. Раз, два, мы идем, три, четыре, мы поем. 5, 6, 7, 8, друга мы в беде не бросим. Настроение какое? Боевое, боевое. 9-10 не зевай, с нами песню Запивай. Эмблему обустраивали перед корпусом, в котором размещался отряд. Делали это примерно так, как сейчас украшают опустевшие осенние клумбы. Каждому отряду выдавали несколько ведер песка, напилок и краски. Насыпали горку из песка, утрамбовывали ее окрашивали опилки и ими выкладывали звезду или барабан. Или еще что-то. Надо было придумать и объяснить вожатому, почему мы выбрали именно этот символ. Потом, в течение всей смены, эти эмблемы нужно было охранять, чтобы никто их не разрушил. Я до сих пор вспоминаю эти лагерные эмблемы каждый раз, как чувствую запах мокрых опилок. Вторая неделя обычно была посвящена спорту. Проводились всякие соревнования. В беге, в перетягивании каната, а еще занимались художественной самодеятельностью. Но это уже на третью неделю, ведь через три недели был родительский день. Приезжали родители и их пускали на территорию лагеря. До этого были визиты, но все общение происходило только в зоне ворот. И в честь этого дня проводился смотр художественной самодеятельности, а попросту говоря, концерт. Каждый отряд должен был подготовить какой-то номер. Территорию лагеря покидать запрещалось. За этим следил смотровой, стоявший на воротах. Но его ухитрялись обманывать и как-то проскальзывать. Беглецов всегда ловили и наказывали. Ну, как наказывали? Ругали. Смена заканчивалась королевской ночью. Так называлась последняя ночь в лагере, когда никто не спал, и все шалили и делали, что хотят. Наказать-то уже все равно не успеют. В эту ночь лазили мазать, назначали свидание. Да, влюбленность в каждую смену была обязательна. Если ее не было, смена прошла зря. Если не удавалось влюбиться самой, то подглядывали за чужой влюбленностью и ее обсуждали. За смену все успевали сдружиться. При расставании следовало традиционное расписывание пионерского галстука. Каждый из отряда оставлял там свою подпись. и хранили как реликвии. Отъезжающие менялись адресами и обещали писать друг другу, но крайне редко эти обещания выполнялись. Впрочем, бывали случаи, когда влюбленные мальчики после приезжали к девочкам в гости, но обычно оказывалось, что все это совершенно излишне. Большинству детей такой отдых нравился, и в лагеря ездили по много лет подряд одной и той же компанией. А вот если ребенок был ненорматипичен, то в лагере ему было очень плохо. За неумение встроиться в коллектив детей просто ругали, обычно не вникая в суть проблемы. Хотя, если разобраться, то и одиночкам там дело находилось. Почти в каждом лагере было много кружков. А вот насколько они были хороши, зависело от людей, которые те кружки вели. Особенно замечательным был кружок мягкой игрушки. Мы там шили из разных тканей и даже из натурального меха. По всей видимости, с какой-то фабрики обрывки передавали. А еще меня там научили вязать крючком. Причем хорошо вязать, очень красивые вещи. До сих пор это умение пригождается. Были у детишек и свои забавы, про которые взрослым было лучше не знать. Уезжая в пионерский лагерь, дети частенько брали с собой по нескольку тюбиков детской зубной пасты. Вовсе не для того, чтобы блюсти гигиену. Этой пастой предполагалось мазать ребят из других отрядов. Ночью надо было встать, прокрасться в спальню соседей и осторожно, чтобы никого не разбудить, намазать им на лица разные узоры. Паста обязательно должна была быть детской, чтобы не вызвать раздражение кожи. Помню, в лагере мы обнаружили кротовую нору и решили до этого крота докопаться. А крот оказался не робкого десятка. Он из норы вылез и меня за палец тяпнул. Сам-то он после этого удрал, а мы принялись кровь останавливать подорожникам. Главным казалось то, чтобы никто ничего не узнал, а то заругают, и обошлось. Лето в деревне У многих горожан оставались в деревнях родственники, и куда же, как ни к ним, было отправить на лето детишек. Обычно бабушки и дедушки были только рады этому, но случалось и иначе. Я в деревню ездить не любила, в отличие от моего брата. А все просто, его бабушка баловала. Полежи, отдохни, ягодок поешь, а меня заставляла работать. Я должна была не лениться, грядки прополоть, помочь ей белье постирать. Так уж было в то время принято. К мальчикам и девочкам относились по-разному. Те горожане, что совершенно оторвались от деревни, обычно старались обзавестись садовым участком, Шесть соток, летний домик без отопления, обилие грядок. Но все же это позволяло провести лето на свежем воздухе. Вдоль забора сажали малину. Она не только приносила сладкие душистые ягоды, но и создавала дополнительную защиту. Мало кто захотел бы пролезать через ее колючие заросли. Сажали смородину, черную, белую, красную и обязательно клубнику. Ну и зелень в изобилии. А еще кабачки. Магазины были далеко не в каждом СНТ, и если продукты закончатся, то всегда можно было потушить кабачок к обеду. Помогать старшим пропалывать и поливать грядки было святой обязанностью школьников на каникулах, а, сделав дело, можно было и погулять. Наша СНТ граничила с обширным лугом. Мы с подружкой перелезали через забор и уходили туда гулять. Подолгу гуляли совсем одни, цветы собирали, бабочек ловили. Считалось нормальным, что мы проводили целые дни без всякого присмотра. Только обедать домой приходили. А как-то раз мы пошли к пруду. Это был пожарный водоем. Мы решили наловить лягушек, и подружка залезла в воду, а берег был топким, и она утопила там свою сандалию. Вернулась домой босиком. А ругали почему-то меня, хотя я была всего на год-полтора ее старше. Но я уже ходила во второй класс, а она только в первый потому меня и посчитали ответственной. Обычной летней забавой выезжавших за город девочек и даже части мальчиков было плести венки, обычно из одуванчиков. Тогда все это умели. Поносив, их кидали в воду, в пруд, в речку или даже в какую-нибудь канаву, пускали плыть по воде. Воспоминания об отдыхе на даче у разных людей разные. Все зависело от того, соберется ли веселая компания сверстников или нет. Если нет, то никакого отдыха не будет, придется все лето, скорчившись, полоть грядки. Или читать, что задали. Список литературы на лето был огромный, и почти все — русская и советская классика. Наверное, никто не мог все это полностью прочесть. Я, как примерная девочка, на даче ходила в сельскую библиотеку и брала какие-то книги, а другие и того не делали. Школьникам могли дать на лето и другие занятия. Самым распространенным было собирать гербарий. Надо было отправиться в лес или на луг, сорвать там образцы растений, аккуратно засушить их между страницами книги и вклеить в тетрадку. Но это было только начало работы. Затем следовало обратиться к энциклопедии и выяснить название всех собранных трав. Каждая страничка с вклейкой должна была быть надписана, желательно с указанием полезных свойств этого растения. Гербарий меня учил собирать дедушка. Я особенно гордилась тем, что в моей тетрадке была даже крошечная березка, выкопанная вместе с корнями. Сейчас я бы так уже не сделала. Пожалела бы деревце, но тогда об этом не думали. Еще одним летним развивающим занятием считалась ловля бабочек. Несчастных насекомых безжалостно умерщвляли, насаживая на булавки. Затем следовала схожая процедура. Надо было выяснить название каждой из бабочек и все записать. Где шоколадница, где капустница, где крапивница, где павлиний глаз. Занятие это было столь распространенным, что в конце 70-х даже выпустили серию спичечных коробков, в которой на этикетках были изображены бабочки средней полосы. Конец системы. По второму каналу с начала 90-х стали идти передачи до 16 и старше, в которой рассматривались актуальные проблемы молодежной жизни. Беспризорность, движение рокеров, темы наркомании и едовщины, проблемы, досуга и взаимоотношений в семье. А в самом конце 80-х появился первый коммерческий канал «Дважды два». Он, в числе прочего, показывал зарубежные мультики. По воскресеньям шли «Чип и Дейл спешат на помощь». Вслед за ними и сериал о приключениях дядюшки Скруджа и Мак Дака. Дети, уже давно коллекционировавшие вкладыши от жвачки, наконец-то смогли увидеть, что за герои там изображены. В эти годы очень сильно изменилась мода. Появился стиль унисекс. Советские школьники узнали новый предмет гардероба – бейсболку. Фактически, это была привычная всем кепка, только нового, необычного фасона, одинаковая как для мальчиков, так и для девочек. Появились яркие резинки для волос, не старые невзрачно черные, а толстые ярко-розового или салатового цветов. Стоили они дорого, 2 рубля 20 копеек или даже 2 рубля 50 копеек. Учитывая, что за рубль тогда можно было худо-бедно пообедать, цена их была очень высока. Подростки стали носить воняющие пером китайские пуховики, шапки с помпонами и шапки унитаза. Их вязали в форме трубы, надевали через голову и красиво драпировали, получая одновременно и головной убор, и шарф. Уже в 90-е в моду вошла аэробика – полутанцевальные и полуспортивные движения под музыку, в которой произошла настоящая революция. Тихие и мелодичные песни прошлых лет уступили место гремящему хард-року и хэви-металу. Появились новые журналы ⁇ Трамвай и мы ⁇ Трамвай выходил тиражом более 2 миллионов экземпляров. Изначально он был изданием благотворительного советского детского фонда имени Ленина. Несмотря на относительно большой тираж, журнал сразу стал редкостью, и достать его было довольно сложно. Критики назвали его «журналом детского авангарда». Там печатались многие авторы, ранее считавшиеся в СССР запрещенными. «Мы» составил конкуренцию журналу «Ровесник». Там публиковались статьи о популярных рок-группах. Из этого журнала можно было вырезать фотографию какого-нибудь кумира, Виктора Цоя или Вячеслава Бутусова, чтобы вклеить ее в свой песенник. Советская система уже дышала на ладан, а школьные учителя, не желая принимать изменившейся реальности, продолжали разговаривать с детьми лозунгами. Те из них, чьи детство и юность пришлись на тяжелые, голодные военные и послевоенные годы, уже не скрывали своего раздражения и неприятия молодого поколения, попрекая детей тем, что они зажирались и не ценят. Помню, на уроке труда мы что-то то ли шили, то ли вязали. И под это дело речь зашла о том, что во время работы раньше в обычаи было петь. И я похвасталась, что знаю две народные песни, что меня бабушка научила. Лучше б я промолчала. Учительницу аж передернула. Она заявила, да раньше народные песни все пели, пока такие, как ты, не появились. В ее голосе было столько злобы. Результат не заставил себя ждать. Школа полностью утратила авторитет. Все большее число мероприятий проводилось только для галочки. Порой на бумаге при школе существовали многочисленные кружки, а на практике ни одного. Помню, вдруг в школе всем нам задали тексты. Мы должны были рассказывать каким-то проверяющим, даже журналистам про кружки, в которых якобы занимаемся. Мы все выучили, пришли проверяющие, мы им все это повторили. Вешали им на уши лапшу. Кто про кружок умелые руки, кто про хоровое пение, а на самом деле ничего не было. Обрели популярность и массовость всевозможные неформальные движения. Подростки стали мнить себя спортивными болельщиками, хотя нередко не то, что на стадион не ходили, но даже и по телевизору спортивных матчей не смотрели. Различались эти псевдоболельщики по цвету шарфов. «Спартаковцы» носили красно-белые, те, кто болел за ЦСК, – красно-синие, а динамовцы синие сини-белые. Фанаты орали каждый свою речевку «Спартак чемпион» или «Красно-синие цвета, мы фанаты ЦСКА». Были и обидные прозвища. Так фанатов «Спартака» называли «мясо» из-за одного из первых названий команды «пищевик». А тех, кто болел за ЦСКА – Конями из-за того, что в 1974 году клуб переехал на место бывших конюшин. Неблагоприятной была статистика детской преступности. Некоторые города, даже крупные, оказывались полностью захваченными молодежными бандами, в некоторые из них принимали мальчиков лет с 10. Мрачную известность получил Казанский феномен: этот крупный развитый город поделили между собой многочисленные ОПГ, членами которых были подростки. Но даже далекие от криминала дети бунтовали. Выражалось обычно это в манере «причесываться». В моду вошли высоко подбритые виски, которые скрывали под верхними волосами более длинными. Самые смелые носили иракезы. Волосы по всей голове сбривались, оставалась лишь узкая полоса посередине. На выход эти волосы сильно залачивали, так чтобы они образовывали нечто вроде гребня. А приходя в школу, нужно было наоборот, все расчесать и пригладить, чтобы необычность прически не так сильно бросалась в глаза. Если заметят, могли и от занятий отстранить. У меня в детстве были плохие волосы, вечно сальные. Бывает такое в подростковом возрасте. Мой, не мой, а волосы выглядят жирными. Никакие шампуни не помогали. И вот как-то мне все это надоело, и я обрился наголо. Так меня к директору вызвали. Выяснили, нет ли в моей новой прическе никакой политической подоплеки. Тогда во всем ее чуяли. У меня были длинные волосы, очень красивые. Я носила их незаплетенными в косы, что учителями не приветствовалось. И вот одна учительница принялась меня изводить, стыдить. А сама она носила очень короткую стрижку, прямо тифозную. Я спросила... «Хотите, чтобы я была похожа на вас?» И на следующий день пришла в школу короткостриженная, совсем как она. Одноклассники оценили мою довольно смелую выходку, и учительница вовсе не чувствовала себя победительницей. Это был уже конец СССР. Дети 90-х росли уже в иной стране, с иными лозунгами. У них появились иные идеалы и иные устремления. И для них не подходили советские системы воспитания, которые в одночасье стали казаться оторванными от реальной жизни. Учителя уже не могли детей научить ничему, кроме, собственно, самих предметов. Весь их жизненный опыт вдруг сразу устарел, и теперь их советы не только не помогали, но и порой даже мешали. Реагировали педагоги по-разному. Одни злобой и раздражением, другие печалью и сожалением. но ни те, ни другие ничего не могли поделать. Советское время уходило безвозвратно.